Бета-тестеры, эпизод 41, презентация, часть 2. Виртуальность, село Дальний Шашань. 14 августа, 14.19 реального времени. Игры, симулирующие рукопашный бой, появились на заре компьютерных игр вообще. Сейчас уже трудно понять, как игроки умудрялись Увидеть отточенные движения древних боевых искусств в перемещениях крошечных, состоящих из отчетливо видимых квадратиков фигурок по одной плоскости. Наверное, все дело в извечном стремлении людей к халяве. Насмотревшись боевиков про героев, ударом кулака ломающих кирпичи, черепицы и рулоны рубероида, кто не захочет быть таким же ловким, сильным и умным? К счастью, тратить день за днем и год за годом на тренировки характера хватает не у многих. Иначе вокруг уже плюнуть негде было от мастеров кунг-фу и прочего рукопашного элемента. Какое-то время почитателям рукопашного боя оставалось лишь грустить, глядя, как жилистые азиаты на экранах телевизоров голыми пятками сокрушают целые армии. С приходом эпохи компьютерных игр появилась крайне заманчивая альтернатива. Чтобы в прыжке поразить пяткой в лоб коварного врага, стало достаточно вовремя нажать несколько кнопок. Впрочем, скоро ситуация снова зашла в тупик. По мере развития идеи управление становилось все сложнее, игрокам хотелось, чтобы у них в арсенале были разнообразные красивые приемы, удары, подсечки, прыжки. Потихоньку оказалось, что просто встать и дать оппоненту в ухо гораздо проще и надежнее, чем набирать зубодробительную комбинацию из полутора десятков клавиш, и популярность игр на основе рукопашного боя пошла на убыль. С приходом виртуальных игр у всех жанров открылось второе дыхание. В виртуалке не надо было не накачивать мышцы, не заботиться о растяжке. Стоило только намекнуть игре, что именно ты собираешься сделать, и об остальном заботился движок, превращавший вялое махание руками в серию молниеносных ударов, невысокий подскок в стремительный прыжок. Это, кстати, порождало массу дополнительных курьезов, когда движок отчаивался правильно растолковать истеричные конвульсии забывшегося от азарта игрока. Впрочем, у виртуальных игр боевых искусствах было два существенных недостатка. Во-первых, от стремительных кульбитов, кувырков и разворотов многих игроков укачивало и мутило. Во-вторых, и это было самое печальное, сам игрок не мог оценить собственную ловкость, отточенность техники и смертоносную стремительность, разве что в записи. И все же кто бы спорил, что именно рукопашная лучше всего позволяет выпустить пар и урегулировать мелкие разногласия. Стабильным успехом пользовались мини-игрушки, в которых на партнера по спаррингу можно было натянуть трехмерный фотослепок любого своего знакомого. И конечно же непременным атрибутом таких вот антистрессовых поделок были синяки и ссадины, остающиеся после ударов, согласитесь, Одно дело просто лупить болванку, пусть даже из физиономии своего недруга, и другое попутно наблюдать, как на он и физиономии проступает жирный, переливчатый фингал. Подобное удовольствие, конечно, дополнительно нагружало процессор, да и выглядел не совсем аппетитно. Так что в большинстве случаев отрисовка повреждений включалась и выключалась в настройках, да еще с предупреждением, мол не рекомендуем, если у вас слабые нервы или вам еще нет 16 И Михалычу, и Троцкому было уже гораздо больше 16, да и экономить машинные ресурсы они не собирались. Так что сейчас, на восьмой минуте отчаянной схватки, на них было просто страшно глянуть. Оба были раскрашены под хохлому, в багрово-черно-желтых тонах с фиолетовыми переливами. У Троцкого вся левая сторона лица, куда приходился незатейливый, но мощный правый хук главы Превратилась в сплошной кровопотек, Глаз заплыл. Михалыч, впрочем, был не в лучшей форме. Нос свернут на бок, разбитые губы вспухли, придавая сходство с африканским вождем. Самое забавное, что оба бойца, глядя на противника и не видя собственную физиономию, довольно ухмылялись. Хэка я его, однако, разукрасил. «Дави его, Михалыч, дави! Он же уже почти сдох. Добей, чтоб не мучился!» В полном восторге вопил Махмуд от избытка чувств, колотя кулаком по спине Макмеда точно по трибуне. Голова отдела, воодушевленной поддержки болельщиков коротко взревел и, стукнув себя кулаком в грудь, ринулся в решающую атаку. Но Троцкий не протянул бы 8 минут на ринге, если бы не умел удивлять. Зло заурчав, он втянул голову в плечи, метнулся в сторону и, пропустив Михалыча мимо себя, ловко легнул его под коленку. Глава тиходела споткнулся, замахал руками, чтобы восстановить равновесие, но противник толкнул его в спину, повалил и от души пнул по ребрам. Повторить этот маневр он не успел. Михалыч хладнокровно схватил недругу за стопу и резко выкрутил ее так, что глава отдела маркетинга растянулся рядом с ним на земле. — Жалкое зрелище! — скривилась милиса Вы похожи на двух алкашей, подравшихся из-за разбитой бутылки. «Где драматизм? Где экспрессия? Оно встали оба!» От командирского голоса милисы поединчики послушно подскочили, спрятав руки за спины, как третьеклассники, которых учитель застал за дракой. Михалыч напоследок отвесил Троцком под затыльник, тот вот и отпнул его в голень. Просверлив друг друга злобными взглядами, поединчики разошлись в противоположные стороны. К Михалычу тут же скользнул Махмуд. Мелиса, проводив его хмурым взглядом, решительно направилась к Троскому. банзай веско откашившись, объявил: Ну что же, засчитаем результат этого раунда как ничью. Итак, кто желает сделать ставки, торопитесь, принимаются ставки на следующий раунд. Призовой фонд прошлого раунда переходит победителю. Участвующих в тотализаторе было не так уж и много. Махмуд, выступая в роли тренера главы теходела, естественно, ставил исключительно своего протеже. Чем руководствовался при ставках МакМед, не мог понять никто. Толстый Карбофос и тощий степа, прибывшие инспектировать создание новой игры, ставили, как и положено, повинуясь интуиции и минутному настроению. Бонзай, выступая распорядителем ставок, ставил-то на одного, то на другого. Варвара Леопольдовна, кажется, скучала. Внучка с Кешей просто болели за тех отдел. Но, ну, ты видел? Ты видел, как я его?» С шмыга сломанным носом спросил Михалыч подходящего Махмуда. — Видел, видел. Немного однообразно, да и артистизма тебе не хватает, но в общем убедительно. — Только ты вот что, Михалыч, помнишь, чему тебя Махмуд учил? — Так вот, пускал бы ты науку вход, а? — Да и так нормально, — угрюмо буркнул технарь. — Какое там нормально? Ты что, не заметил, что милис уже закипает? — А чего закипает-то? — смутился Михалыч. Да того и закипает, что вся история задумывалась вроде как демонстрации боевой системы игры. А вы нам пока только Бог демонстрируете. К тому же гляди, как она там тросково шпыняет. Зуб даю, дает ему установку на использование спецударов. Против них, даже самых примитивных, у тебя нет шансов, а я на тебя деньги поставил. — Ладно, прорвемся, — проворчал Михалыч, хлопая кулаком по ладони. — Эх, понеслась! — Вражда отдела маркетинга и технического отдела уходила своими корнями куда-то в дремучей дебри коллективного бессознательного. С тех пор, как между этими двумя полюсами вечного антагонизма вклинилась милиса, количество открытых столкновений резко сократилось, хотя неприязнь никуда не делась. Днем ранее эта неприязнь вдруг нашла очень гармоничный выход, когда оба старых недруга были приглашены на инспекцию проекта, над которым последние несколько месяцев работали тестеры. Проект находился в зародышевом состоянии. Тестеры раскидали кое-какие декорации, отладили движок, запустили боевую систему и даже прописали некоторые квесты. Понятное дело, первый же день презентации не обошелся без приключений. Пока Синабайт, Махмуд и Макмед героически сражались с кабаном-убийцей, банзай отвлекая гостей от приключившегося конфуза, предложил заценить систему рукопашных. На мероприятии был аншлаг. Во-первых, Михалыч с Троцким мутузили друг друга просто так, с наслаждением. Во-вторых, спонтанно организованный бонзаем тотализатор тут же захватил остальных членов комиссии. Вчера зрелище по своему уровню едва дотягивало до уличной драки, что, впрочем, имело свой пикантный шарм. Сегодня, по замыслу милисы оно должно было выйти на качественно новый уровень. Как уже наглядно продемонстрировал Михалыч и Троцкий, просто колотить друг другу кулаками, игроки могли долго. 8 минут для одного, да и то толком незаконченного поединка, многовато для игры, тем более не особо рассчитанный на схватку игрок против игрока. Понятно, что банальное рукоприкладство было далеко не самым эффективным средством лишать противника здоровья. По мнению восточных специалистов, наносить удары, ломающие кирпичи, прыгать по крышам, становиться временно невидимым, пить неразбавленный спирт, и творить прочую мистику, человеку помогала некая энергия Ки. Собственно, тренировки тела, по мнению тех же специалистов, должны были идти в ногу с тренировками духа, позволяющими аккумулировать и использовать эту самую энергию всякими не совсем естественными способами. Вот именно этот процесс и решили отмоделировать тестеры. Для повышения своей боевой эффективности игрокам предстояло рыскать по локациям, в поисках наставников, постигая все новые премудрости обращения с Ки. Было запланировано много издевательств, и долгие нудные тренировки, и задания, и поединки, а в конечном итоге игрок получал в свое распоряжение соответствующий своим стараниям энергетический потенциал и целый конструктор из всякого рода стоек, движений, с помощью которых он мог вызвать энергию, направлять ее в нужное место и соответственно использовать. Таким образом, Мало было просто поднять уровень персонажа и его характеристики. Наставники, конечно, представляли игроку ознакомительный набор приемов, иллюстрирующий механизмы их составления. Но, во-первых, даже эти приемы приходилось долго отрабатывать до автоматизма на тренировочных площадках, а, во-вторых, самые смертоносные приемы игрок должен был составлять и разучивать сам. Всю первую половину дня достопочтенные комиссии растолковывали основы этой системы. Это было сложновато. На словах все выходило заумно и скучно. К тому же попахивало мистикой. А чтобы перейти к практике, требовалась подготовка. Нет. Конечно, Макмет устроил небольшое показательное выступление, исправно ломал кулаком доски, черепицу, кирпичи, прыгал с места на пять метров вверх и бил о глиняной глиняный кувшин. Но чтобы доказать, что вся эта система не будет слишком нудной для игрока, который запустил игру ради отдохновения, а не постижение тайн мироздания, нужно было продемонстрировать, что каждый дурак способен в сжатые сроки овладеть основами. С дураками проблем не имелось, а вот сжатые сроки на демонстрации отразились весьма пагубно. Нетрудно сразу выставить игрокам наивысшие характеристики, а вот приемы обращения со спецэнергией мало показать. Игрок должен постепенно, не спеша, осваивать их один за другим и отрабатывать так, Чтобы использовать не задумываясь. Что Михалыч, что Троцкий на учебном плацу под присмотром инструктора исправно постигали простейшие приемы. Успешно их применяли, но как только дело доходило до рукопашной, тут же возвращались к дедовским методам без всякой энергетики. Виртуальные синяки и ссадины проходят быстро, вскоре физиономия обеих глав отделов пришли в норму. Бонзай для порядка, уточнив, все ли готовы дал отмашку очередного раунда. Михалыч, ухмыляясь, во все 32 снова целых зуба, агрессивно бросился в атаку, подпрыгивая и держа руки перед собой, точно боксер. Впрочем, предыдущие несколько раундов научили его осторожности. Троцкий, в особенности, когда его зажимали в угол, отбивался с яростью, достойной обложного санитарами психа. Однако на этот раз, похоже, Троцкий затеял какую-то экзотику. Хмуро глядя на приближающегося Михалыча, он подобрался, встряхнулся и взмахнул руками точно дирижер перед оркестром. Зрители затаили дыхание. Даже Михалыч опасливо притормозил. Троцкий вдруг замахал перед собой руками, как будто отгоняя осу. Потом вильнул тазом и подпрыгнул. Жиденькая толпа ахнула. Михалыч рефлекторно бросился ничком на землю. Даже Махмуд на всякий случай присел. Но особых разрушений не последовало. Только вокруг Троцкого на миг вспыхнуло какое-то тусклое свечение. Михалыч, выждав для верности еще пару секунд, ловко вскочил, подпрыгнул и продолжил наступление. Троцкий выдохнул, снова встряхнулся, подобрался и взмахнул руками. Расслабившиеся было зрители снова замерли. Бдительный Михалыч снова залег. Троцкий повторил свой странный танец, подпрыгнул, Слабое свечение снова возвестило, что истина была где-то рядом. На этот раз Михалыч встал уже не спеша, показательно отряхнул штаны и направился вперед, многообещающе закатывая рука в куртке Ги. Другой бы сломался, но Сникший троцкий снова гордо выпрямился и развел руками, как бы говоря, это еще не все. На этот раз он принялся медленно и вдумчиво делать руками какие-то пассы, Поколебавшись и прикинув дистанцию, Михалыч скривился, он все-таки снова лег на землю, прикрыв голову руками. Как только он это сделал, Троцкий резко оборвал свое священное действие и в два прыжка, оказавшись возле технаря, со всей дури пнул его ногой под ребра. Зрители буквально застонали от восторга. Троцкий успел еще два или три раза пнуть Михалыча в живот, прежде чем тот, наконец, вскочил и заехал ему кулаком в челюсть. Ход драки и вернулся на круги своя. — Не, эти два балбеса безнадежны, — покачал головой Макмед. — Надо придумывать что-то новенькое. Ксен, а как ты думаешь, может быть... Снайпер запнулся на полусловие и сник. — Что, забыл? — уныло вздохнул Махмуд. — Экскомуницировали его беднягу. — Я до сих пор склонен квалифицировать его действия как дезертирство, — проворчал банзай. История с ксенобайтом произошла крайне замысловатой. В первый день инспекции он всячески отлынивал от работы, а когда все-таки был привлечен к труду, милиса крепко заподозрила программистов в подготовке диверсий. Был ли Ксинобайт действительно нечист в помыслах или нет, теперь уже останется загадкой, потому что милиса слегка запутавшись, умудрилась спровоцировать такой террорам, что какие-либо дополнительные козни стали уже просто ненужными. Мало того... После того, как инспекторов успешно спровадили на отдых, Ксенобайт с упоением разыграл сцену оскорбленной невинности. На удивление, выбитая из колеи Мелисса попалась в ловушку и в запальчивости заявила, что лучше Ксенобайта на время инспекции вообще не подпускать к серверу. В общем, на сегодня к Ксенобайту просто-напросто запрещалось входить в виртуальность, пока на сервере работает комиссия. Как меры безопасности – Это решение было абсолютно несостоятельно. Если бы программист и правда хотел сделать гадость, простой терминал, без всякого захода в виртуальность, представлял ему самые обширные возможности. Значит, скорее это было что-то вроде договора. Можешь спокойно заниматься своими делами, только не тронь инспекцию. Чем программист бессовестно воспользовался на полную катушку. Виртуальность. Дворцовый комплекс Чань-Ша. 14 августа, 14.58 реального времени. «А мы тут уже летали вчера, да?» «Точно. Руины неизвестного дворцового комплекса с садом, тремя рухнувшими и одной покосившейся пагодой, кладбищем, бассейном, КПП и предполагаемой заготовкой подземелья. «Ну-ка, все собрались поближе, поближе!» Махмуд, точный экскурсовод, захлопал в ладоши и замахал руками, привлекая внимание экскурсии. «Значит так, мужики». План такой. Вон там, в трех рухнувших и одной покосившейся пагоде, будут воскрешалки. Там же поставим наставников тренеров. В них будет полная программа обучения, от азов до бонусных приемов. Параметры всем выставляем по максимуму. А собственно дворец, вместе с садом и подземельем, заселяем по принципу Ноя. Каждой твари по паре. «Разрешите уточнить?» Осторожно поднял руку толстый карбофос. «Говоря о том, что максимальные параметры будут выставлены всем, вы имели в виду?» «Именно!» — важно кивнул Махмуд. «Тут от товарища глав отделов поступило резонное замечание. А почему, собственно, все шишки только на них валятся? Боевую систему легче всего и будет прочувствовать изнутри». Оглядев разум при унывшей физиономии, Махмуд вздохнул. «Что-то не вижу особого энтузиазма на лицах». «Ладно, мы в лице товарища Бонзая», предвидели такую возможность и решили добавить в процесс интриги. «В самом центре замка мы штуку спрятали, здоровый такой алмаз размером с футбольный мяч. Кто его найдет и сюда принесет? Тому ставим ящик пива. Пиво на выбор победителя. Нормально?» «Эй, а ваши хлопцы участвуют, что ли?» – уточнил Троцкий. «Это нечестно, вы же там каждый проход подизнаете». «Да, но и пиво в случае чего ставим мы», – резонно заметил Бонзай. В случае, если победит кто-то из наших, пиво просто остается у нас. Ну, впрочем, колхоз сделал добровольно. Кто не хочет, может не участвовать. Пока Кеша расставляет замки монстров, пошли покажу тренеров. Компания направилась к ближайшей башне. Мелиса, подкравшись к внучке, тихонько дернула ее за косичку и оттащила в сторонку. Не нравится мне эта идея, мрачно ответила она, на немой вопрос в глазах внучки. Почему? Удивилась девушка. Гляди, как Михалыч руки потирает. На что спорим, что он уже задумал и пиво получить, и Троцкого как-то подставить. Да за этих двух балбесов я почти не беспокоюсь, и многое не надо, уныло покачала головой Мелиса. Тогда в чем дело? Слушай, ты последние дни какая-то нервная. Тебе все не нравится. Везде чудится подвоха измена. Вчера это чуть не вышло боком, помнишь? Мелиса сникла. — Ох, внучка, даже не знаю, что тебе сказать. Просто... Ну просто как-то все неправильно идет. Вроде у нас серьезные мероприятия, ответственный момент, а наши только и делают, что развлекаются. Вот и сейчас подводят к тому, чтобы взять Лопухов на слабо и развести на ящик пива. Бонза еще не закидывал удочку насчет того, чтобы выровнять шансы. — Еще нет. Милиска, да брось, это же не какой-то страшный суд. Они просто хотят посмотреть, что получается из идеи, которую они видели только на бумаге. А делаем-то мы игру. И игра и должна быть развлечением. Вот и хорошо, что Бонзай с ребятами не дает им заскучать. — Может, ты и права, — вздохнула милиса Слушай, вот что. Я приторможу наших, чтобы они не сильно обдирали комиссию. А для тебя у меня особое задание. Садись на хвост Леопольдовни. Кажется, это наша самая большая проблема». «Гляди, какая у нее рожа кислая!» Обе девушки невольно глянули в сторону инспекторши. Из всей комиссии это была, несомненно, самая одиозная личность. Высокая, сухощавая, с тонкими, брезгливо поджатыми губами, длинным носом и в странной шляпке она походила на старуху-шипокляк, которая вместо того, чтобы хулиганить, избрала стезю воинствующего преподавателя хороших манер. Но, разочарованно протянула внучка. По ее лицу было видно, что она уже строила далеко идущие планы на беготню в замке. «Внучка, миленькая, я тебя очень прошу», — взмолилась милиса «с меня потом килограмм мороженого на твой выбор. Но ты же сама видишь, нельзя эту Варвару одну оставлять». «Ладно», — несчастным голосом сказала внучка, — «только про мороженое потом не забудь». Тем временем основная компания подошла к одной из пагод. Ее первый этаж представлял собой просторный зал, Застелены плотными циновками. Вдоль стен стояли стеллажи со всевозможным оружием, использующимся в игре. Были тут и манекены, на которых можно было отрабатывать приемы. В дальнем конце зала скромно стоял обучающий бот. Глянув на него, тощий инспектор Степа вздрогнул. Бот-наставник был невысок, круглолиц, обладал сияющей залысиной и таинственной улыбкой. — Что-то не так. Осторожно осведомился банзай, заметив вытянувшуюся физиономию тощего. Степа грустно вздохнул и, отманив банзая в сторону, проговорил, кивнув на наставника. «Это... это он, да?» Для верности Бонзай внимательно оглядел бота и кивнул. Ô. «Он? А что?» «Я видел его там, в деревне, в сельсовете. Он там вроде как председатель. А-а-а!» «Слушай, я еще вчера заметил, что ты, ну, нервно как-то относишься к этой модели. У тебя что, проблемы с этим джентльменом?» Степа грустно поглядел на Бонзай и спросил. «Вот скажи, тебя чем в детстве родители пугали, когда ты не слушался?» «Ну, сначала бабайкой», — пожал плечами Бонзай, «потом ремнем, последнее было убедительнее. А вот меня пугали товарищем Мао Цзэдуном» признался Степа. Бонзай и тощи синхронно стрельнули нервными взглядами в сторону бота-инструктора. Круглолицый Мау, заметив их взгляд, загадочно улыбнулся. — Большие оригиналы, твои предки! — с уважением покачал головой Бонзай. — А то... Им все это казалось оригинальной шуткой. — А представляешь, каково мне было! Помню, в детском саду воспитательница торжественно нам сказала что мы уже большие и имеем право знать. Бабайки на самом деле нет, это вымысел. Ну, я возьми и спроси, а Мао Цзэдун тоже вымысел? А она в ответ нет. Вот как раз Мао, он настоящий. Да уж сурово. Степ, ты только не пугайся. Но он у нас тут повсюду. Мы же не знали. Моделей мы пока не так уж и много нарисовали, так что Мао у нас нечто вроде универсального бюрократа. Председатель сельсовета — Мао, деревенский староста — тоже Мао, желтый император — опять Мао. В общем, не знаешь, кого поставить, став Мао. Но это мы без всякой задней мысли, честно. Глаза тощего подернулись туманом. Он глубоко задумался и тихо проговорил. — Он повсюду. Большой Мао следит за тобой. «Гениально! Обязательно надо будет сохранить этот момент!» «Э, «Мы подумаем над этим!» «С некоторой опаской кивнул Банзай. А пока давайте послушаем инструктаж». Дворец Чаньша. 14 августа, 16.22, реального времени. Как и предполагала милиса Отправить условия договора насчет пива было делом техники. По новым условиям пиво, заказанное победителем, оплачивали все участники матча в равных долях. но ну а тестеры, чтобы уравнять шансы, предоставили почетной комиссии фору в один час. первый опыт участников комиссии оказались плачевными. Прямо во дворе замка им всем изрядно начистили холку колхозного вида крестьяне. Крестьяне были тощие, одеты в лохмоть и вообще, что называется, в чем только душа держится, но кулаками махали, будь здоров. За счет преимуществ в базовых характеристиках любой из игроков легко мог расправиться с одним, двумя или даже тремя голодранцами, но когда они наваливались с толпой в полтора десятка, оставаться целым было трудно. После первой же стычки как-то так получилось, что все участники инспекции разошлись по разным пагодам, не желая делиться тактическими наработками. С потенциальными противниками. Тестеры только посмеивались, ожидая часа, когда им самим уже можно будет вступить в игру. Однако с каждым разом члены комиссии уходили все дальше и дальше в недра замка, удивительно быстро осваиваясь в новой для них системе. Вот уже толпящиеся на подступах к замка колхозники, шустрые, но не посвященные в тайной технике использования энергии Ки, перестали быть угрозой, несмотря на численность. Тестеры только неуютно ежились, Раздумывая, не погорячились ли они с Форой? «Может, пока они там бегают, по-быстрому отловить Кешу и тряхнуть его насчет того, где он спрятал кристалл?» – мрачно предложил Махмуд. Кеша в общем веселье участия не принимал. Так как Синабайт был запечатан где-то в реальности, дизайнер остался единственным обладателем административного терминала. В состоянии админа монстры его просто не видели, что делало его участие в споре бессмысленным, Чему Кеша был очень рад. Сражаться с ботами он очень не любил. «Бесполезно», — вздохнул Макмед. «Ты же его видел. От осознания легшей на него ответственности бедолага совсем плох. Не думаю, что он сможет связно объяснить, где его оставил. Да и по-любому. Уж могу поспорить, на охрану Кеша не поскупился». «Ладно, нам сидеть пара минут осталось. Скоро разомнемся», — злодейски ухмыльнулся Махмуд. «Дед, ты с нами?» «Вот еще». Буркнул Бонзай. Староват я уже кулаками-то махать. Справитесь как-нибудь. — Ну, смотри, пивом делиться не будем, — пригрозил Махмуд. — Да ну, а кто спланировал всю авантюру? А самое главное, кто потом убедит милису в том, что все произошедшее было не мелочной разводкой лопухов на пиво, а хитроумным способом внесения игрового момента в ход инспекции? — Ладно, ладно, вот только не надо этих грязных намеков, — разом поскучнел Махмуд. Мак, ты как, пойдешь снизу или через парк? Предпочту парк. Ладно, тогда я прогуляюсь про канализации. Дворец можно было штурмовать с разных сторон. Можно было ломиться в лоб с парадного входа. Или пройти через сад, полный своих сюрпризов. Кто-то, кажется, Михалыч, попробовал скарабкаться по увитой плющом стене. Махмуд же хотел разведать подземный путь через канализацию, катакомбы, и подвал дворца. Зная Кешу, Махмуд примерно представлял, где искать кристалл Где-то на верхних этажах дворца, в его центре или же в одной из башенок. Тут Кеша был крайне прямолинейен. Цель миссии надо установить так, чтобы по дороге путник вляпался во все заготовленные для него неприятности. Вот если бы расстановкой противника занимался ксенобайт, о, -о, -о тогда кристалл мог оказаться где угодно. Тут уж пришлось бы прочесывать весь дворец потея от мысли, что конкурент может наткнуться на искомое просто по счастливой случайности. Судя по всему, пока полчища ботов успешно сдерживали натиск комиссии. Против тестеров же у них просто не было шансов. Уж они-то знали все приемы, связки и элементы, но зубок на уровне полного автоматизма. Вся боевая система была построена так, чтобы реальный навык управления был гораздо важнее, чем любые характеристики. Именно это тестеры с самого утра пытались толковать Михалычу и Троцкому. Так или иначе, Махмуд уже раздумывал, какое бы пиво заказать, когда вдруг случилось странное. Он как раз шел по длинному коридору подземелья, раздумывая, что пора бы уже искать проход наверх, когда мощный удар сзади под колено заставил его завалиться на бок. Еще один удар под диафрагму его согнул, а удар по затылку окончательно уложил на пол. И все это меньше, чем за две секунды. Заблокировав еще один удар в живот, Махмуд откатился в сторону, вскочил и попытался разглядеть врага, но коридор был пуст, только тени от горячих факелов метались по стенам. Махмуд затравленно оглянулся. Неизвестный двигался чертовски быстро, но не настолько, чтобы добежать до ближайшего поворота. И тем не менее Махмуд его не видел, зато прислушавшись уловил тихое монотонное бормотание, что могло означать только одно. Махмуд пару раз наугад махнул кулаками, лихорадочно вспоминая нужную мантру, потом встал в стойку и начал делать накапливающий энергию комплекс движений. Движение справа от себя он заметил слишком поздно. Неуловимый противник, непостижимым образом, снова оказавшийся у него за спиной, схватил его за шею, одновременно выламывая руки и давя на позвоночник коленом. «Мелисса, ты ты что, сдурела? взвыл Махмуд. Боли разумеется, не чувствовал, Но движения оказались соответствующим образом ограничены. Глаза заволокло багровой дымкой, а счетчик здоровья медленно, но вполне заметно убывал. — Что, сладенький мой, расслабился? — не предвещающим ничего хорошего голосом прошипела милиса А в чем дело -то? Иду, никого не трогаю. — А ну-ка рассказывай, где вы собираетесь взгреть наших гостей? — Да что сразу взгреть-то? — взмутился ходок. — Мы это, как его... Вносим игровой элемент, так сказать, приятное с полезным, все честно Честно? Не верю Да чего нечестного-то? Их вон какая шобла, нас всего двое Бонзаю лень кулаками махать, Ксена нет, внучка сама по себе Двое против четверых, нормальный расклад? Ха, могу поспорить, вы с Маком договорились действовать вместе, да и банзай вдоль, и так? А хоть бы и так, правилами это не запрещено, пусть инспектора тоже объединяются — Михалыч Строцким, Ой, не смеши мои тапки. — Да это уже их проблемы. — Да? Но я ведь тоже в игре поучаствовать могу. И правила не запрещают мне на вас двоих охотиться, Мелиса. Там же целый ящик пива. Мы же поделимся, мы же... милиса резко крутанула голову ходока. Позвонки противных хрустнули и тело обмякло. В свое время Ксенобайт, как и обещал, прописал фатальный эффект этому движению. Вынужден признать, мрачно заметил банзай. Нас теснят по всем фронтам. Да какие тут фронта! проворчал Махмуд, осторожно трогая шею. Слушай, да чего же мерзкие ощущения, а? И как наловчилось-то? Хватит за уши, хрясь, и смотришь на собственные пятки. В общем, пока что счет 7-0 в пользу Милисы. И как она везде успевает, а? Да уж. Вот уж не ожидал, что она и Макмеда заломает. Мак тоже удивился, особенно во второй раз. Вот скажи, откуда в ней столько дури образовалась? — По-моему, — проворчал банзайна, просто соскучилась по хорошей драке. А сейчас нашла благовидный предлог спустить пар. Она же последнее время все на бумажной работе сидит, корчит из себя приличную деловую леди, а сама, небось, скучает по старым добрым приключениям, потому на нас и бросается. — Ладно, ладно, — угрюмо пробубнил Махмуд, рыская пытливым взглядом по стойкам с оружием. До сих пор ей удавалось застать меня врасплох. — Все пять раз! — невинно уточнил Бонзай. — Но теперь я буду на чеку! Бонзай открыл было рот, чтобы съязвить, но осекся, и, глядя куда-то за спину товарища, проговорил. э а это что еще за глюки? Эй, ты куда это собрался, эй? Махмуд удивленно обернулся. В пагоде, где он очутился после очередной неожиданной встречи с милисой не было решительно ничего, что могло бы удивить старого аналитика. Разве что один из манекенов для отработки ударов вдруг выкорчивался бы из пола и пошел прогуляться. Однако действительность оказалась еще занятнее. Похоже, погулять собрался не манекен, а сам тренер-наставник. Круглая физиономия Мао приобрела выражение какой-то тревожной мечтательности и, прижав к животу, Томик собственных цитат, он неторопливо, но с каждым шагом все увереннее, направлялся к выходу. Тестеры переглянулись. Махмуд, вопросительно глядя на банзая, потянулся к висящей на оружейной стойке большой совковой лопате, оружию неторопливому, но мощному. — Погоди, — покачал головой банзай. может, это у них такой стандартный процесс? Пожав плечами, Махмуд прихватил лопату и устремился следом за ботам. Тот быстро пересек зал и вышел из пагоды, как раз тот самый момент, когда мимо легкой трусой пробежали еще два мао. А по сторонам, тестеры убедились, что и наставник четвертой пагоды тоже спешит присоединиться к процессии. «Кажется, у нас все-таки какая-то ерунда творится», — обеспокоенно буркнул мозай. «Вот что. Ты дуй за ними. Глянь, куда это они собрались. А я разыщу Кешу. Что там мне подсказывает? Без него тут не обошлось. Кешу?» Неуверенно поежился Махмуд. Слушай, может... Может, Ксенобайта позовем? Вообще, это было бы логичным ходом. Уныло вздохнул банзай. Но ты же его знаешь. Сначала он будет долго ворчать, потом долго злорадствовать, потом он не сцепятся с милисой Не, его надо сразу занять явным кризисом, чтобы у него времени на ворчание не оставалось. Так что пока попробуем сами. Приноровившись к семнящей подходке ботов, Махмуд пристроился в хвост процессии. Довольно резво, Они обогнули угол дворца, углубляясь в парк. Наконец Махмуд увидел дыру. Создавалось впечатление, что кто-то просто раздвинул текстуру небольшого холмика, обнажая кусочек скрывающегося под ним непроглядного мрака. Махмуд даже поежился. Штука была до того неестественная, что становилась не по себе. Но все четыре Мао целеустремленно нырнули в аномалию, точно белый кролик в нору. «Все страньше и страньше», Вынужден был признать Махмуд перед тем, как последовать за ними. Подземелье дворца Чаньша. 14 августа, 16.48 реального времени. Странно. Хотя перед дырой Махмуд замешкался всего на секунду, боты умудрились скрыться из виду. Хадок огляделся по сторонам. Он находился в небольшой комнатке, с единственной дверью, судя по оформлению подземелья под дворцом. Впрочем, насколько помнил Махмуд, других подземелья пока нарыть не успели. За неимением особых альтернатив, ходок подошел к двери и осторожно толкнул ее, ожидая любого подвоха. Выждал несколько секунд, потом, наконец, вышел и замер. По обеим сторонам от двери простирался широкий длинный коридор. И вдоль этого коридора на равных расстояниях друг от друга стояли, загадочно улыбаясь, до да боли знакомые боты. И было их гораздо больше, чем четверо. Только на том отрезке, который видел Махмуд, не меньше двух десятков. «Здорово!» – ошарашенно проговорил ходок, «Че стоим, мужики?» Два десятка однотипных Мао оглядели Махмуда и снова загадочно улыбнулись. Махмуд вдруг почувствовал, что начинает понимать маофобию Степана. Втянув голову в плечи, он зашагал по коридору, непроизвольно ускоряя шаг, пока не перешел на бег. Коридоры ветвились и пересекались под прямым углом. И повсюду, ровной шеренгой, точно посередине коридора и через равные промежутки стояли боты. Стояли и смотрели на него, провожали взглядом, разворачивая, словно стрелка компаса за магнитом. Свернув за очередной угол, Махмуд вдруг понял, что-то не так, что именно он осознал гораздо позже. Не все Мао смотрели в его сторону. Но в тот момент Хадок отреагировал исключительно инстинктивно, шарахнул по точке, куда смотрели боты, самый мощный из доступных атак. Воздух зазвенел от высвобожденной ки. Ботов покачнуло, милиса, поперкнувшись мантрой невидимости, отлетела в сторону но моментально вскочила на ноги, готовая дать отпор. Махмуд решительно развил инициативу. Отпрыгнув за угол, он завопил. — Тормози, тайм-аут! — Ладно, — угрюмо буркнула милиса Выходи, бить не буду. Если объяснишь, какого лешего тут, собственно, происходит. — Да я сам только начал разбираться. Махмуд с опаской высунулся из-за угла. милиса хмуро разглядывала ботов. Под ее взглядом даже загадочная улыбка Мау блекла и становилась несколько... Натянутый. «Откуда взялись эти болванчики?» — строго спросила она, наконец. «Четверо из пагод, пожал плечами ходок. «Еще, что к 8 были разбросаны у нас по разным локациям. Остальные без понятия. А ты как сюда попала?» «Как, как?» — недовольно поморщилась девушка. «В общем, Макмет меня достал таки. Я ухожу на перерождение, шмяк, и я тут». «Значит, как минимум один мау из этой шеренги», Раньше работал воскресителем в пагоде. Задумчиво кивнул Махмуд. И вдруг навострил уши. Чу, слышишь? милиса тоже прислушалась. По коридорам разносился какой-то очень нехороший чавкающий звук. К несчастью, гадать о его источнике долго не пришлось. Из-за дальнего поворота вдруг выплыло нечто. Штука выглядела как гладкий неприятного белеса розового цвета шар. Сверху донизу, по меридиану, шар рассекала пасть, заполненная сотнями крючковатых зубов и обрамленная точно бахромой, непрерывно копошащимися червеобразными отростками. Тварь занимала собой почти весь коридор от стенки до стенки. С обманчивой неторопливостью дирижабля сфероид двигался по коридору. Его пасть размеренно распахивалась и закрывалась, откусывая покорно стоящих ботов-наставников примерно по пояс, с хрустом перемалывая их и брызгивая во все стороны кровью. Самое страшное, что Мао, как по команде, все до единого, развернулись в сторону чудовища, глядя на него с каким-то безумным торжеством. «Мама!» — тихо и абсолютно спокойно произнес Махмуд, судорожно до побелевших костяшек сжимая лопату. «Ложись!» Заопела Милиса, ловко подсекая ноги коллеги. Оба растянулись на полу между двумя мау Сверху раздался леденящий кровь-хруст, перемалываемых костей. Рядом с рукой Махмуда на пол шлепнулся залитой кровью Томик с цитатами мау Сфероид, продолжая свою страшную жатву, проплыл дальше по коридору, но, добравшись до поворота, вдруг остановился и развернулся. «Бежим!» Скомандовала Мелисса и вскочив на ноги, что из духу ринулась в противоположную от сфероида сторону. Бежать по коридорам, заваленным перекушенными пополам телами, было трудно. Но лавировать между стоящих ботов было совсем тяжело. Однако очень быстро тестеры заметили странную закономерность. Чудовище, вне всякого сомнения, преследовало именно их. Однако поменять направление движения оно могло только если упиралось в стену. Так что несколько раз они, проигрывая в скорости, спасались, падая на пол и пропуская монстра над собой. Рухнув в очередной раз на залитый кровью и усеянный неаппетитными останками пол, Махмуд не стал подниматься, а пополз вперед по пластунски. Мелиса, несмотря на отвращение, последовала его примеру. И тут, из-за очередного поворота, вылетел еще одно чудовище. Здоровенный спрут, размерами не уступающий ужасному сфероиду, Плыл в воздухе, его щупальца конвульсивно извивались, шарили вокруг, касаясь стен. Когда он проплыл над тестерами, Махмуд с ужасающей четкостью разглядел, что вместо присосок у него крючье, а в центре виднеется острый клюв. Жуткие щупальца прошлись совсем рядом с тестерами, но тут из-за дальнего поворота показался сфероид. Спрут, подобравшись, бросился вперед, и прежде чем круглое чудовище успело сменить направление, обвил его щупальцами. Махмуд и милиса почувствовали, что это их шанс. Не оборачиваясь, чтобы посмотреть, чем закончится страшный поединок, они бросились бежать, спотыкаясь и лавируя между еще перекушенными ботами. Однако вскоре уперлись в тупик. Похоже, они находились в сравнительно небольшом замкнутом лабиринте. «А ну разойдись!» – мрачно буркнул Махмуд, начиная раскручивать над головой лопату. В изогнутом ковше лопаты стал собираться бледный шар энергии Ки. Комплекс движений был сложным, долгим, но количество аккумулируемой энергии было огромным. Наконец ходок, ухнув, махнул лопатой в сторону стены. Вспышка залила светом весь коридор, ударная волна повалила Махмуда на землю, но на месте стены образовалась дыра, подозрительно похожая на ту, которая несколько минут назад привела сюда Махмуда. Милиса, не раздумывая, сиганула в открывшийся проход. Ходок последовал за ней. Не, ты это видел? Каким же надо быть кровожадным психом, чтобы такое выдумать, а? Что это вообще было? Не знаю, Милиса, не знаю. Страшно жуть. Хотя сейчас мне не покидает ощущение, а что о чем-то подобном я где-то слышал. Как думаешь, чья работа? Кеш или Ксен? Милиса тяжело задумалась. «Вообще больше похоже на Ксенобайта», — неохотно призналась она. «Но в этот раз я почти уверена, что он ни при чем. Он слово дал, что сегодня к серверу не подойдет. И я ему верю, все-таки делать целенаправленной гадости он не станет». «Ладно. А Кеша мог чего-нибудь напутать?» «В чем можно быть уверенным, когда дело касается Кеши?» «Но не похоже это на путаницу». «А на что тогда?» — начал было Махмуд, но тут у него на поясе запиликал коммуникатор смотрев пришедшее сообщение, Хадок задачно почесал затылок. Так, кажется, и Кеша ни при чем. Банзай говорит, нашел его. Кеша в шоке пытается разобраться, куда делись Мау. Кто это еще может быть? Хотя бы потенциально. А внучка? Ехидно буркнула Милиса и задумалась. А, внучка, слушай, а когда ты ее последний раз видел? Даже не знаю. Перед тем, как ботов расставлять начали еще. А это Леопольдовна? Где мадам Бабыкина? — Откуда же мне знать? — Ох, не нравится мне это все. — И, кстати, где мы? Махмуд удивленно огляделся. Они стояли в небольшой комнате, заставленной большими кубическими ящиками. — Кажись, склад какой-то, всюду ящики. Вроде все тихо, ни дзэдунов, ни сфероидов, ни головоногих. — Ладно, давай-ка. милиса не договорив, подняла палец. Махмуд прислушался и вдруг услышал скрежет как будто кто-то волок по каменному полу тяжелый деревянный ящик. Еще пыхтение. Перехватив поудобнее лопату, Махмуд выглянул в коридор. Кто-то и правда толкал вдоль коридора деревянный ящик, такой же, как те, что стояли в комнате. Коридор был узкий, и ящик перекрывал его почти от стенки до стенки, и разглядеть, кто его толкает, не было никакой возможности. Но скоро неизвестный должен был протолкать свой ящик мимо комнаты, и неизбежно оказаться в зоне поражения лопат. В последний момент он все-таки успел притормозить. Внучка, испуганно взвизнув, отскочила в сторону и прикрыла голову каким-то планшетом, который держала в руках. — Легка на помине! — проворчал Махмуд. — Внучка! — Милиса грозно нависла над подругой, уперев руки в бока. — Ты что тут делаешь? — Да я тут это... — как-то не совсем уверенно пробормотала девушка. — А Леопольдовна где? — «Внучка, я же просила, не на шаг от нее!» «Ну, а что-нибудь случилось?» Нервно косясь на лопату, Махмуда спросила внучка. «Случилось?» «Да у нас тут такая чепуха творится, только держись!» «Мы с Махмудом только что чуть заиками не остались!» «Значит так, нужно срочно эту Варвару найти и под благовидным предлогом катапультировать из виртуалки, пока мы во всем не разберемся!» «Внучка, как ты сюда попала? Где здесь выход Э, «Эээ... где-то вот здесь!» Тихо пробормотала внучка, тыча пальцем в планшет. милиса глянула. Там был план помещения, довольно запутанной системы коридоров и комнат. Кроме того, на плане были отмечены ящики и положение внучки. «Помогите мне ящик на место поставить», — попросила внучка. «Вон туда, где отметка на полу». «Угу», — рассеянно кивнул Махмуд и ухватился за ящик, намереваясь втянуть его в комнату. «Не, тянуть не получится, только толкать», — предупредила внучка. «Да ладно, как-нибудь... Черт, тяжелый!» «И правда, тянуть не получается. Ну тогда... Надо вот сюда его дотолкать!» Торопливо перебила внучка, показывая пальцем место на планшете. «А потом вот здесь обойти, вытолкнуть вот этот коридорчик, а потом уже сюда и вот сюда!» Махмуд озадаченно взглянул на план, потом покачал головой. «Не, если только толкать, тогда вот тут застрянем, не развернемся. Надо вот здесь обойти!» «Да где застрянем?» Я там уже десяток ящиков протащил, ничего не застрянем. Так, становись сюда и толкай. Толкай, говорю. Махмуд, махнув рукой, навалился плечом на ящик. Тот довольно легко сдвинулся на шаг. Махмуд снова надавил, и ящик поехал вперед. Внучка, уткнувшись в планшет, командовала. Вперед, вперед, стоп. Так, вон туда толкай. Поехали, хорошо. Наконец ящик занял обозначенное на полу место и застыл. Махмуд с шумом выдохнул и машинально утер рукавом лоб. «Черт, замаялся! По всему лабиринту ящик этот гадский пихать! Ну пошли, что ли? милиса ты чего?» милиса нахмурившись, разглядывала планшет. Потом медленно перевела взгляд на внучку, и в глазах ее было какое-то нехорошее озарение. «Махмуд, а ты ничего такого не вспоминаешь про игру?» где надо было ящики по коридорам толкать и на места их задвигать. не понимающий захлопал глазами. Потом тоже принялся разглядывать планшет. Наконец пробормотал. Черт! Совсем недавно. Бонзай ее показывал, а до этого я всякие переделки на ее тему видел. Сокобан! Уровень около двадцатого, кажись. Так... Грозно произнесла милиса «Внучка, а ну-ка выкладывай, что тут творится?» Внучка вжала голову в плечи и смущенно произнесла, «А я и не внучка». «Чего?» — опишили Махмуд с милисой И тут из коридора донесся знакомый голос, «Варька, Варька, бросайте свои ящики, пошли, штуку тебе покажу. Ксенобайт Пакмана восстановил, обхохочешься, там бонусы в виде милисы и Махмуда». Только их чего-то загрючило. Они никак не съедаются. Ой. На пороге комната застыла внучка. Еще одна. Махмуд переводил взгляд с одной на другую. Потом грустно спросил. Это как? Мы наконец спятили, да? Техническая зона. 14 августа. 17.24 реального времени. Так значит... «Тот кровавый кошмар был всего лишь Пакманом?» — недоверчиво уточнила милиса «Да, кто бы мог подумать, что его можно так извратить!» «Ну почему же извратить? Знаешь, сверху-то все не так уж и страшно выглядит. От ботов только лысины видны. Наверное, поэтому Ксен туда Мао и поставил. Спрутов кеше рисовал. Так, на всякий случай». «А этот сфероид?» — угрюмо спросил Махмуд. «Вот уж не знаю». — развела руками внучка. — Наверное, его Ксен сам нарисовал. Делов-то взять шарик и пополам разрезать. — Это ты его вблизи не видела, — буркнула милиса Ладно. Но откуда вся эта ерунда взялась в игре? — А вот это уж я могу рассказать, — вздохнул Махмуд. — Помнишь, Кеша только-только материк собирать начал. Пока он там с графика ковырялся, нам делать было нечего. Но когда нам делать нечего, это одно — А вот когда ксенобайту делать нечего, это может обернуться чем угодно. Вот он и стал приколы ради собирать старые игрушки из подручных материалов. Сначала смеха ради принца склепал. Бонзай как раз на него половину контора подсадил. Да, помню, как вы его через кучу эмуляторов запускали. Ага. Но мы тогда повеселились. А как серьезная работа началась, забыли про эту штуку. А вот Ксен, оказывается, не забыл. Он еще тогда про Пакман говорил. «Это еще что?» «Видели бы вы местный арканоид!» С энтузиазмом перебила внучка. «Да нам и того, что мы видели, хватило по самой гланды!» — проворчала милиса «Ладно, слушай, объясни наконец, как вы до этой ксенобайтовской задачки добрались? И что это за метаморфоза с Леопольдовной приключилась? Да ладно, не шипите вы на нее, она хорошая, только немного застенчивая». «Чего?» — тупо моргнул Махмуд. «Ей на самом деле всего 19 лет». Но она правда очень хороший специалист, только сильно переживает, что выглядит несолидно. И никто ее всерьез не воспринимает. А еще над именем постоянно смеются. Мелиса мне сказала, ни шаг от нее не отходить. Вот я и не отходила. Варе очень хотелось вместе со всеми по дворцу побегать, но она стеснялась. А я еще давно на ксенобайтов тайник наткнулась. Ну и говорю, пошли штуку интересную покажу. А зачем модель свою дала? Так удобнее же в ней, — Пожал плечами внучка. И если увидит, то не страшно. Вот она как, — вздохнул Махмуд. Да, интересные штуки получаются, если взглянуть на привычные вещи под необычным углом. Неожиданно у него на поясе ожил коммуникатор. Махмуд флегматично снял его с пояса и пробежал глазами сообщения. Что там еще? С беспокойством спросила милиса Все в порядке. Бонзай сообщает. Внучка. Только что выиграла ящик пива. Конец. Это последний на данный момент рассказ из серии об этом тестерах. Текст читал Диагенус.